Глава первая. Я стояла у окна и смотрела на то, как сыплет снег. Зачеты сданы, но первокурсников не пускают в город. Просто опасаются нашего низкого контроля над магией. Не я даже понимаю преподавателей. Разнесёт какой-нибудь огневик половину города стихийным выбросом. Латай потом. Всё же Академия защищена от разрушений да и адепты все на виду. Но мне так хотелось прикупить красивые ленты для волос, платье или хотя бы новые туфельки. Разве можно танцевать на балу в меховых сапогах? Правда, Лариса нас утешила тем, что первокурсники приходят на бал в мантиях. Большая часть первочков не может себе позволить ничего другого. Вот старшие курсы — те, да... Придут нарядными и будут кружиться до утра, подливая в пунш спирт и зелья. Я ещё раз вздохнула, провела по стеклу пальцем. «Эй, не вздыхай!» — раздался за спиной голос Айлиры. «Смотри, что у меня есть». Я обернулась и застыла столбом. В руках у подруги красовалась пара жетонов пропусков. Их выдавали старшим курсам за успешную учебу. Или тем, кто работал в городе. У Ларисы был такой. Она нам показывала и объясняла, что на жетон ставится магическая метка, и за полчаса до возвращения адепта в академию эта метка начинает противно пищать, напоминая о возвращении. «Где ты это взяла?» «Я задохнулась от недоверия». «Неважно, где взяла». «Главное, мы сможем выбраться в город, погулять и присмотреть себе что-нибудь к балу». «Первокурсники приходят в мантиях», — напомнила я. «Мейта, Лариса же сказала, что главное — прийти в мантиях, а потом их спокойно можно снять и танцевать в платьях». «Но мы не знаем местной моды», — уперлась я. После того, как тот боевик Крис обозвал меня тыквой, я была очень-очень осторожна во всём. Вот и познакомимся. Лэри говорила, что на центральной улице есть лавки с открытыми витринами. Ладно, я постепенно сдавалась. Мы выйдем в город по пропускам, побродим любую с витринами. Но что сможем купить? У меня от подъёмных осталось всего ничего да и стипендию почти всю потратила. Я умолчала, что потратила стипендию на подарки двум своим подругам — болотной ведьме Айлире и старшекурснице Ларисе. Я впервые собиралась встречать перелом зимы в другом мире, и мне хотелось порадовать тех, кто помог мне стать здесь счастливой. «Ерунда!» — отмахнулась Аэлира. «С той поры, как ты победила свою неудачу с зельями, мы с тобой наготовили гламарии на двадцать золотых. Половина точно твоя». Я недоверчиво улыбнулась и погладила висящую на поясе ложку. С её помощью зелья у меня стали получаться с первого раза. И пусть я не обладала тонким чутьём на дозировку, редкие ингредиенты и творческое улучшение зелий — Я отлично делала всё по схеме или по рецепту, а это у Зельеваров порой ценилось куда выше, чем творческий полёт. Людям ведь важен правильный результат. Так что, заметив это, Айлира доверила мне дорогущую гламарию, а сама колдовала над индивидуальными заказами. «Ну хорошо, тогда идём, а нас не остановят у ворот». «Не остановят. У меня есть распоряжение магистра». Соседка по комнате лиха мне подмигнула и бросила в меня ведьмовской шляпой. «Собирайся уже». «Магистра? Какого магистра? Мистерис Илана точно не могла тебе его дать. Она против выходов первочков в город». «Ты забываешь про магистра Агенору?» усмехнулась подруга. Я сказала ей, что мне нужны свежие ингредиенты для экспериментальных зелий, и она тотчас всё подписала. Звучало правдоподобно. Я бы поверила, но жетоны выдавались не магистрами, а деканами. Декан ведьмовского факультета Илана Огненная к жетонам относилась очень скупо она за своих подопечных откровенно боялась, потому что ведьмы, несмотря на легенды о пакостности и мстительности, относились к самым слабосильным магам академии. Слабее были только провидцы и травники. А вот и повадились некоторые красть ведьм. Кому зелье надо было запретное сварить? Кто начитался дурацких книг о том, что кровь ведьмы возвращает молодость? или здоровья. В общем, нашим девчонкам рекомендовалось негласно ходить всюду минимум по а ещё лучше — в компании провидец или боевиков. Так что ведьма никогда не дала бы ведьме пропуск просто так. Тогда кто? Ответ на этот вопрос я получила тем же вечером.